Разыскиваемый по циркуляру департамента полиции Боа был установлен и задержан полицией. Итак, Шелонский проявил свои способности и утер нос Бердяеву. Бердяев, в свою очередь, также предпринял контрмеры к Шелонскому через департамент полиции. Он представил материалы, свидетельствующие, что Боа Еще задолго до прихода Шелонского в полицейский участок был выявлен агентурным путем, за ним велось скрытое наружное наблюдение, а вторжение тайного агента без ведома Бердяева в разработку БО сорвало все планы. Вскоре в департамент полиции пошли депеши Бердяева о ходе работы по делу Сабунаева, где Шелонский просматривался не с лучшей стороны. Особой реакции на эти действия из департамента полиции не последовало, но Николай Сергеевич был последователен и настойчив. Прошел год с тех пор. И вот в своей докладной записке Бердяев привел конкретные примеры нарушений тайным агентом Шелонским граничащих с провокацией разрабатываемых. Он считал, что такое поведение со стороны секретного сотрудника недопустимо. Кроме того, Бердяев еще раз подчеркивал потерю доверия Шалонского у революционеров и указывал на возможность его стороны двурушничества. Дело закончилось тем, что департамент полиции прервал свои отношения с Шелонским И тот больше на горизонте политического сыска не появлялся. Из истории сыска. После удачно проведенной операции по делу Сабунаева в 1891 году Московское охранное отделение практически становится центром всего политического сыска Российской империи. Департамент полиции разрешил Бердяеву осуществлять разыскную деятельность за пределами основного района. Большую помощь ему оказывал Зубатов своими консультациями относительно разработки тех или иных революционеров, привлечения их к негласному сотрудничеству. Неблагонадежный Короленко Доклад государю. В начале декабря 1889 года император Александр Третий прочел несколько очерков писателя Владимира Галактионовича Короленко. Интерес вызвало не только одно из его произведений, но и личность писателя, имя которого было известно как среди читателей популярного журнала «Русская мысль», так и в обществе. Царь дал распоряжение министру внутренних дел, статс-секретарю Дурного доложить ему о Короленко. 22 декабря министр представил государю доклад. В нем писалось. Владимир Галактионович Короленко происходит из дворян Волынской губернии. Родился в 1853 году и имеет мать Еву Короленко вдову надворного советника двух сестер-братьев Юлиана и Иллариона. Владимир Короленко женатный вдохии Ивановской, происходящей из семейства, известного крайней политической неблагонадежностью. В настоящее время. Владимир галактионович проживает в Нижнем Новгороде и занимается литературным трудом, который доставляет ему средства к существованию. Литературные произведения Короленко помещаются главным образом в московском ежемесячном журнале «Русская мысль», Сочинения писателя пользуются большой известностью в обществе и охотно принимаются всеми периодическими изданиями. Лучшие произведения Короленко, независимо от помещения в журналах, издаются отдельно.